Глава 16. Мукденское сражение. Оксана задержалась после службы, готовя переводы японских приказов, принесенных кем-то из разведчиков из-за линии фронта. Она взяла отпечатанную на машине пачку документов и направилась к командующему. Подойдя к приемной, она приостановилась и прислушалась. Через приоткрытую дверь слышались два голоса. Первый приказывал, второй соглашался, принимая к исполнению. «Наши английские друзья...» Выразили глубокую озабоченность, что на сей раз озадачило Господь с острова счастья. Японцы пожаловались Аташе, а тот, кому надо из начальства. Есть подразделение, которое в войсках называют «призраки». Так вот, оно наносит слишком большой вред нашим друзьям у них в тылу. Надо бы их укоротить. Знать бы еще, кто такие эти «призраки». В том-то и загвоздка. Пришлось беспокоить людей из столицы. Есть сведения, что это особый отряд жандармерии. Они уничтожили две группы, считавшихся до сих пор непобедимыми бойцов из тайных школ Японии — ниндзя. Кроме того, нанесли огромный вред армии, уничтожая личный состав склады поезда. С ними надо что-то делать. А где же я их найду? На фронте говорят о призраках, но кто они, никто не знает. Я тоже не имею об этом понятия, но перед нами поставлена задача. Поэтому возьмите и найдите их, генерал. Черт вас побери. В штабе при контрразведке ошивается представитель корпуса Титовский. С него и начните. Там же и интенданты жандармские балуются. Вроде бы раньше в штабах присутствовал командир призраков некий Семенов. Довольно молодой парень. Однако сейчас на совещаниях у Гриппенберга никого нет, кроме Титовского и Ананьева. Оксану озарила. Вот значит, от каких людей Семенов и его отряд маскируются под интендантов. Если меня тут увидят, то точно убьют. Что делать? На цыпочках, отойдя от приемной, она вернулась к главному кабинету. Громко хлопнула дверью и вновь направилась к командующему, громко стуча каблуками. Открыв дверь, она увидела двух пехотных офицеров, генерала и полковника. Адъютантов приемной не было. Похоже, что он зашел в кабинет генералу, поэтому она, поздоровавшись с офицерами, направилась в кабинет Гриппенберга. К ее удивлению, командный голос принадлежал полковнику, а извиняющийся — генералу. Она на автомате запомнила их лица. «Мадемуазель, генерал занят. Даже мы ожидаем». — сказал полковник тихим голосом, отчего девушка съежилась. — Благодарю. Зайду позже. Тут вошел адъютант, которому она оставила принесенную папку и ушла к себе. Быстро собравшись, Ксения направилась в другое крыло здания, где сидели контрразведчики. Для этого нужно было выйти на улицу и войти во второй вход. — Могу я увидеть господина Титовского? Дежурный поднял трубку и проговорил. — Господин Титовский, к вам посетительница. «Пропустите, я встречу». Бравый ротмистр появился в коридоре, идя навстречу девушке. «Александр, я не шучу. Это вопрос вашей жизни и смерти. А теперь и моей». «Что случилось, Оксана?» Девушка передала услышанный разговор. «Вы знаете этих офицеров?» «Первый раз вижу. Думаю, что они откуда-то из ставки генерала Куропаткина. Узнать их в лицо сможете?» «Да». «Идемте». «Будем наблюдать за выходом». Александр взял бинокль и направился к окну в здание, из которого был виден выход из штаба дивизии. «Мы отсюда будем наблюдать?» «Да, Оксана. Зачем мерзнуть, когда этот процесс можно сделать более комфортным?» «А если мы их пропустим, или я не узнаю их?» «Тогда я сегодня же подойду к адъютанту и выясню, что это за посетители. Так что не переживайте». Прошло около часа, когда из дверей вышли двое высших офицеров. Вот они! Пониже полковник, он главный, выше ростом генерал. После их ухода Титовский, оставив Оксану в кабинете, сбежал по лестнице и, войдя в основное здание, поднялся в приемную. Там он застал собирающегося домой адъютанта. «Валентин, привет! Что это за два важных гуся недавно у вас были? Чуть не вытолкали меня из дверей на входе. Это полковник Крейс и генерал Стаубе из штаба третьей й армии. «Благодарю!» «Александр, чего приходил-то? А то генерал уже убыл». «К тебе и приходил. Хотел узнать, что это за важняки». Титовский вернулся к своему кабинету и поблагодарил Оксану. «Спасибо, Оксана. Теперь о случившемся никому. Иначе всем нам будет плохо. Провожать не буду. Я сразу к нашим». В тот же вечер Титовский прибыл к нам на базу, рассказав о подслушанном разговоре. «Такие вот дела». В тот же вечер было зашифровано донесение о сложившейся ситуации и телеграфом отправлено заместителю начальника корпуса Ерофееву. На следующее утро группа бойцов во главе с Азовкиным, при участии Титовского, который в целях личной безопасности должен был исчезнуть на некоторое время, отправилась к штабу 3-й Маньчжурской армии. Бойцы рассуждали. Чего делать, Азур? Идти в канцелярию узнавать, где проживают господа офицеры? Но кто нам эти сведения даст? «Да и этим интересам засветиться можно. Никто. Сами выследим». Заграммированные под интеллигенцию, то есть в парике и гражданском костюмчике, с кинжалами в руках, я, рыбак и титан стояли и смотрели за входящими в здание штаба армии. Прибыл с сопровождением сам генерал Куропаткин. О, прибыла морда продажная. За этот год всем офицерам, получившим военное образование и понимающим стратегическую ситуацию, стало ясно что генерал не хочет побеждать. Заговорил Титан. Вот они. Первый полкан Крейс, а следом идет генерал Стаубе. Офицеры штаба армии. Не абы кто. Ну что же, хотите крови, господа предатели? Вы ее получите. Мы отошли от здания, заняв позицию в кафе. Чтобы объяснить наше долгое сидение в кафе, пришлось попивать кофе и играть в китайскую карточную игру «Маджонг». Пока двое изображали игру, третий наблюдал за выходом. Периодически менялись, чтобы глаз не замыливался. В обеденный перерыв из здания вышел генерал, сел в двуколку, на ней пересек площадь и зашел в наш ресторан. Ему выделили отдельный кабинет, отделенный бамбуковыми перегородками, где он приступил к обеду. Вскоре в ресторане появились еще несколько офицеров, в том числе и интересующий нас полковник. Трое почтенного вида полкана сидели недалеко от нас, так что нам было их хорошо видно и слышен разговор. «Позвольте, дорогой Ануфри Валерианович, атака на Мукден с трех направлений раздробит японские силы. Отчего же? Я уверен, что японец прорвет наше укрепление в районе южного фаса города. Не может быть. У нас три армии, и каждый имеет по 100 тысяч состава. Да пушек у них вполне хватает. По 200 штук в каждой». Читал сводку снабженцев. Пулеметы подвезли из России, 20 штук. Я бы отступил в город и связал японцев городским боем. Зачем? Лучше их в поле остановить, господа. Но думаю, что мы снова будем отступать, засыпен или телен. Господа, я вообще думаю, что зимой они не полезут. Узнав о падении 20 декабря 1904 года порт Артура, Главнокомандующий, генерал-адъютант Куропаткин, подталкиваемый из столицы, решил перейти в наступление до прибытия подкреплений Третьей армии Ноги Мересеку. Целью наступления он поставил не разгром противника, а только оттеснение его за реку Тайццехе. А местом сражения стала деревня Сандепу, расположенная примерно в 60 километрах к юго-западу от Мукдена, в штабе армии Куропаткина. Господа! Операцию начинает вторая армия генерала Гриппенберга. Ваша задача будет захват деревни Сандепу и оттеснение японцев за реку Тазицу. После взятия укрепленных позиций вы будете должны действовать в зависимости от действий противника и успехов третьей армии. Третья армия генерала Каульбарса будет наступать в зависимости от действий противника и успехов второй армии что касается первой армии генерала леневича, то она остается удерживать позиции или же развивает наступление, но тоже в зависимости от действий противника и успехов второй и третьей армии. итак господа, подведем итог плана операцию начинает вторая армия Гриппенберга. но атакует противника лишь тремя дивизиями остальное необходимо сохранить в резерве. В наших действиях должна преобладать прежде всего осторожность и разумность. Один и тот же вопрос задали одновременно все три командующих армиями. Господин главнокомандующий, объясните то, что вы сказали о действиях армии. Давайте четкие указания, кому когда наступать. Никто из нас так и не понял, как нам действовать, что означает ваше в зависимости от действий противника и действий первой и третьей армии. Гиппенберг добавил, «Господин генерал, Если я буду атаковать лишь тремя дивизиями, японец отобьет наступление, и мы только потеряем солдат. Я категорически настаиваю на вводе в бой всей армии и всех орудий и пулеметов. Я устал с вами спорить, господа генералы. Извольте выполнять мои приказания. Силы русских, насчитывавшие 320 тысяч человек и 1078 орудий, растянулись на 90 километров, не считая отрядов, охранявших фланги. Японцы к этому времени насчитывали в своих рядах около 200 тысяч человек и 666 орудий. В то время армии не вели активных военных действий в зимнее время, поэтому утренняя атака русской армии для расположившихся зимовать японцев была неожиданной. В ночь с 11 января на 12 января 1905 года в жестокий мороз первый сибирский стрелковый корпус генерал-лейтенанта Штакельберга неожиданным броском вперед захватил опорный пункт на левом фланге армии Оку. Японцы, очевидно, мало верили в возможность наступления правого крыла русской армии при полном бездействии всех остальных войск, поэтому не смогли отразить атаку русских. Узнав о прорыве, Куропаткин приказал Гриппенбергу остановить наступление. Однако генерал-лейтенант барон Штакельберг принял решение продолжать операцию. При поддержке кавалерийского отряда Мищенко, перешедшего реку Хуньхе, После упорного сражения передовые части 1 сибирской дивизии под командованием генерала Генгроса заняли деревню Сумапу. Развивая успех с целью окружения и последующего уничтожения противников в районе Сандепу, Штакельберг ввел свой резерв. 15 числу после сильной артиллерийской подготовки русские полки захватили несколько китайских деревень близ Сандепу и с боями, выйдя во вражеский тыл, поставили японцев в критическое положение. В тот же день с согласия Гриппенберга командир 10-го армейского корпуса генерал-лейтенант Церпицкий произвел успешную атаку на Лобатый, угрожая тылу Сандепу, а конница генерала Мищенко вышла в ближние японские тылы, заставив противника отступать. Положение японцев было близко к поражению. Куропаткин нервно стучал пальцами по столу. Вокруг стояли присутствующие в кабинете офицеры штаба. Полковник Данилов, пишите. Первое. В связи с крайне опрометчивыми действиями, повлекшими образование выступа, что может привести к окружению и уничтожению русских частей второй армии, приказываю генералу Гриппенбергу прекратить наступление и отвести войска на исходные позиции. Второе. Генерал лейтенанта барона Штакельберга снять с командования первым сибирским корпусом и отправить в резерв. Главнокомандующий, генерал от инфантерии Куропаткин. Господин генерал, это предательство. Вы, вы служите России или Японии? Генерал Пискунов, прекратите истерику. Если вы не понимаете, что армию необходимо сохранить для будущих боев, то не лезьте со своими советами. Данилов, допишите пункт номер три. Генерал-майор Писанова снять с должности заместителя начальника генштаба и отправить офицерам для особых поручений в резерв. Вы свободны, генерал. Если были бы разрешены дуэли, я бы вызвал вас, господин генерал. Я буду проситься на прием к императору. Вон отсюда, генерал-майор!» На следующий день возмущенный Гриппенберг прибыл в Ставку. «Господин генерал, в сложившихся обстоятельствах я снимаю с себя командование второй армии и отправляюсь к императору. Не смею вас задерживать, генерал Гриппенберг». Данилов, издайте приказ о снятии генерала с командования второй армии. Генерал Грипенберг уехал в Петербург, все-таки попав на доклад к царю. А тем временем дело неумолимо шло к самому масштабному, продолжительному по времени и кровопролитному сражению Русско-японской войны у города Мукден. К началу сражения численность русских армий насчитывала около 280 тысяч человек боевого состава при 1475 артиллерийских орудиях и 56 пулеметах, занимая сплошной фронт протяженностью в 150 километров. Общее командование осуществлял генерал Куропаткин. С запада Мугден прикрывала 2-я маньчжурская армия Каульбарса в 100 тысяч солдат и офицеров. С востока 1-я маньчжурская армия Леневича в 107 тысяч. Между ними располагались позиции 3-й маньчжурской армии генерала от кавалерии барона Александра фон Бильденберга численностью в 70 тысяч штыков. В резерве главнокомандующего было 45 тысяч человек при 144 орудиях. Японская армия состояла из пяти армий общей численностью в 270 тысяч человек при 1062 орудии и двух сотен пулеметов. Общее командование осуществлял маршал Аяма. В ночь на 6 февраля армия Кавамуры атаковала восточный рубеж русских. Господин генерал, Мы прорвали фронт русских. Дайте резервы. Отлично, генерал Намбу. Вы получите резервную дивизию. Приказываю перебросить отряд Ренекамфа и запросить резервы у Куропаткина. В кабинет Куропаткину ворвался Сахаров. Алексей Николаевич, армия на восточном участке. Солдаты Кавамуры прорвали фронт. Линевич просит поддержки. Приказываю перебросить резервную бригаду генерал-майора Владимира Данилова. Данилову удалось остановить продвижение японцев, стабилизировав фронт. Воспользовавшись тем, что русские сконцентрировались на атаке Кавамуры, японцы нанесли новый удар на восточном фланге силами армии Куроки. На следующую ночь после начала боев, в разрывы фронта между японскими частями, наш отряд перешел в фронт японцев и направился в тыл японцам. Естественно, никто всей толпой никуда не переходил. Люди были разбиты на звезды по пять человек и у каждого был свой участок действий. Путь моей группы лежал к узловой станции Шахе. В составе моей группы шли трое наших китайцев, переодетых в форму японских унтеров, ранее снятую с пленных. Работать предстояло только ночью, потому что днем нас быстро бы засекли и отловили, что было бы крайне нежелательным мероприятием. Фонарных столбов с освещением вдоль дороги еще не было, поэтому ночью был большой шанс незаметно пройти, сделать пакость и уйти, пользуясь темнотой. Ребята уничтожали патрули, снимали часовых и минировали входы в казармы или склады, ставя растяжки и закладки тола с временной задержкой. Например, как только кислота переедала перегородку, замыкались контакты и происходил подрыв мины. Время было отработано на базе. Так что, ставя дополнительные прокладки, получали время задержки до получаса. Бушмен и Юра Дарешин, Дарий, наши главные гранатоделатели и спецы по минам, Привезли несколько экспериментальных моделей с настоящим часовым механизмом до 59 минут задержки. Другие группы рыли в мерзлой земле подкопы под рельсы и ставили минные закладки через несколько километров друг от друга. Отряд был диверсионным, так что и задачи ставились вполне конкретные – нанести вред противнику любыми способами. В Шахе мы подобрались к железнодорожным путям. На платформах стояли как пустые составы, так и груженные – Вокруг них, словно снеговики, стояли часовые, одетые в теплые барани тулупы, а иначе за полчаса околеешь, а за два и замерзнуть до смерти можно. Что такое часовой в тулупе? Кто стоял, тот знает. Это мишень любого диверсанта, потому что в тулупе, да еще в варежках с одним большим пальцем, ты ничего толком не можешь сделать. Ни рук поднять, ни тем более быстро вскинуть карабин». Вся надежда на то, что враг испугается такого охранника и не полезет к объекту. Мы, конечно, тоже испугались, увидев часовых, но что делать, пришлось подкрадываться и резать им в шею. Кто-то успевал крикнуть «Тревога!», да никто их криков не слышал. Так что вначале мы убили шестерых с одной стороны и еще две группы часовых по три человека с торцов станции. А затем стали вскрывать двери теплушек, проверяя их содержимое. Состав с пушками увидели сразу – Вероятно, он пришел недавно, поэтому его разгрузку оставили на утро. Хлопотное это дело. Рис, вещи, рис, вещи, патроны, рис, уголь, дрова, винтовки, консервы. Набирай консервов, парни, и пора запихивать тол в дуло пушек. Сэм, вагоны со снарядами. Так это же совсем другое дело. Закрывайте снаряды в топке паровозов. Кладем по несколько снарядов возле пушек и толовую шашку с Бигфордом. Мы таскали снаряды килограммов по 30, закладывая их в топки, по две-три штуки в дулы пушек, затыкая их сверху камнями. Затем заложили мины в вагоны со снарядами и подожгли бигфордовые шнуры. Время, чтобы нам сбежать со станции, оставалось около пяти минут. А потом в небо полетел салют из пушек, снарядов и вещей. В это время также гремели взрывы в складах или казармах на других станциях. Мы хорошо поработали, взорвав эшелон с продуктами, парой вагонов с артиллерийскими снарядами и шестью платформами с пушками. Мы бежали из Шахе в сторону деревни Сандепу. В Шахе началась суматоха, поэтому нам там делать больше было нечего. Отбежав километра на три от станции, до сих пор позади было видно зарево взрывов, мы перешли на шаг и через полчаса наткнулись на позицию японцев. Впереди шли китайцы, так что их заметил часовой, окликнув. Китайцы подошли поближе, козырнули, и часовой из секрета умер. Из землянок и блиндажей выбегали японские солдаты. Китайцы встали, изображая пост, а я с даром залегли в небольшом овраге, осматриваясь. В нашу сторону бежали человек 10 солдат, пробежавших мимо. Мы открыли стрельбу из карабинов с глушителями в спину, положив всю команду. Нас заметили другие, и мы, отстреливаясь, побежали. Леня Ким притормозил своих напарников. Куда? Мы японцы! Задание еще не выполнено! Лёня повел своих товарищей в японской форме с арисаками через плечо ближе к центру японских укреплений, но так, чтобы не бросаться в глаза. Китайцы вскинули винтовки, направив их в темноту поля и шли, озираясь, всем видом показывая, что они предели. Подобравшись поближе, увидели руководящего процессом офицера. Он махал руками, к нему подбегали и отбегали младшие офицеры. «Тихо, парни! Исчезаем в кустах!» Троица залегла, наблюдая за суетой. Когда, судя по погонам, японский полковник накомандовался, то зашел в блиндаж. За ним зашел еще один из офицеров, а у входа встал солдат. Остальной народ разбежался выполнять указания. Леня махнул парням, и они уверенно двинулись ко входу в блиндаж. Часовой приказал им остановиться. Парни, зная основные команды на японском языке, изучали при подготовке. Остановились, и Леня ответил. «Ис шахе посыльный! посильный." посыльный!» «Там все плохо!» Унтер показал на дверь и отошел в сторону, за что получил нож в печень. Андрей открыл дверь и заглянул в блиндаж, крытую брусом, досками и землей землянку. На него разом посмотрели оба офицера, сидящие за столом. Леня достал пистолет и застрелил обоих. Затем парни собрали со стола карты, документы, сорвали погоны офицеров и взяли личные планшетки. «Вот теперь от нас польза. Пора выбираться». Троица также спокойно двинулась в темноту и растворилась в ней. «Сэм, как там наши китайцы, живы?» «Не знаю, Дар, но похоже, что решили проявить себя». Встретившись на окраине, мы еще куролесили по тылам японской армии. А последним подвигом рейда была спаленная зажигательными гранатами деревянная казарма с японскими солдатами в Сандепу, где располагался командный пункт генерала Куроки. Выпрыгивающие из окон солдаты нарывались на пули из карабинов, Так что мало того, что спалили место ночлега, так еще убили человек 10 солдат. Потом снова пришлось отступать, только побежали мы не к окраине поселка, а в его центр. Пожар не могли пропустить командиры, поэтому выскочили на улицу из своего блиндажа. Вокруг было много суетящихся японцев, шум, крики. Я выстрелил, и какой-то важный офицер упал. «Сэм, ты куроки убил?» «Не знаю, но в какую-то японскую шишку попал». «Мои напарники также отстрелялись по офицерам, уложив парочку, остальные довольно шустро залегли и принялись отстреливаться. Мы снова бросились бежать. Из расходова боеприпас решили больше не испытывать судьбу, а вернуться на базу. Поскольку в этом районе наши группы хорошо взбаламутили японцев, было решено отступать, обойдя Ляоян. Вместе контрольной встречи мы дождались еще две группы, а затем двинулись дальше. Город мы обошли» и, двигаясь вдоль железнодорожных путей, наткнулись настоящий железнодорожный состав, который должен был идти в город. К паровозу ложбинками с разных сторон подкрадывались бойцы группы. Три китайца ждали своего часа. Задача ясна? Да. Выполняйте. Остальные будут вас ждать и прикрывать. Сможете пересидеть, подождете, пока суета уляжется. Но лучше отступить, пока идет большой шухер. Раздались несколько хлопков... И четыре японских солдата, в том числе боевой расчет из-за холода, пританцовывающие на платформе возле оборудованного пулеметного гнезда и отбивавший себя руками по туловищу, оставили этот мир. Устранив караульных, цепляясь за поручни, парни быстро полезли наверх вагонов, разбегаясь по крышам в обе стороны. Паштет, идя по технической платформе вдоль котла паровоза, стал аккуратно подбираться к кабине с машинистами а я и артист полезли туда же со стороны бункера с углем. Показавшись в окне, паштет вытянул руку с гранатой и помахал ею перед машинистами. Раздались крики "Саренда!" Дверь открылась, и появился машинист с поднятыми руками. Перешагнув трупы пулеметчиков, я залез в кабину машиниста. Артист стоял сзади. Паштет, находящийся в кабине, показал, что нужен Виля. Артист, улыбаясь, хотел что-то сказать смешное о паштету, Но вдруг сзади раздался выстрел. Я оглянулся, увидев, как оседает артист. На угле лежал раненый японец, нашедший в себе силы выстрелить и убить нашего бойца. Я застрелил японца из пистолета, сразу проверив и остальных. Артист так и погиб, с улыбкой на лице, думая о чем-то хорошем и смешном. Побежал наш переводчик Саня Извилин. Снял шапку, постоял, а затем спросил у бригады. «Чего стоим? Что везем?» «Ждем очереди на разгрузку». «Везем продовольствие, а в трех последних вагонах – Шимоза. В крайнем вагоне сидит отделение полицейских». «Приняли решение, подозвали нашего Химозу, который занялся вагонами со взрывчаткой. А паровоз, подняв пары, отправился в сторону станции. Один вагон заминировали. Я дал последние инструкции нашим китайцам. Лене у машинистов, Андрею у пулемета, а Сереге в вагоне с взрывчаткой». «Остальные бойцы остались здесь ожидать китайцев», А мне, как командиру, пришлось остаться в вагоне и подъехать поближе к станции. Не хотел я ехать, потому как я большой, бледнолицый и в пятнистой одежде. Вся надежда была на темноту. Китайцам было проще, а не китайцы, да еще в японской военной форме. Через минут пятнадцать паровоз въехал в город, а когда показалась станция, я с Серегой подожгли пару бигфордовых шнуров и выскочили из вагона. Нас увидели Леня и Андрей, которые вместе с японской бригадой также на ходу соскочили с паровоза. А дальше было много больших взрывов, и как минимум два состава, наш и тот, в который он стукнулся, вышли из строя. Мы вернулись и уже спокойно перешли на свою сторону через найденную в линии фронта Бреж. Отряд собирался несколько дней, пока не вернулись все выжившие. Из рейда полностью не возвратилась одна группа и два человека из остальных, плюс артисты из нашей. Обстановка поменялась. Японцы начали атаки. Мы сидели в окопах на западном фланге армии и травили баланду. Хорошо были слышны артиллерийские баталии на востоке. Стар и Таран примчались с восточного участка, рассказывая об увиденном. Крепко восточников придавили. Японец хорошо опрет. Серж посмотрел на парней и произнес. Что-то тут не то. Почему японец не атакует западный участок? ограничившись лишь малочисленными атаками на отдельных участках фронта. «Господа офицеры и унтера, что скажете?» Парни стали высказываться. «Такое ощущение, что идет отвлечение внимания. А может быть, это и есть основной удар. Если он пройдет, так японцы перебросят туда резервы и продавят Линевича». Линевич ведет себя очень пассивно. Непонятно, боевой генерал а сидит в глухой обороне. А чего же непонятно, он изматывает японца, а как Кавамура и Куроки выдохнутся, то сразу перейдет наступление. Да, но Карапаткин снял первый сибирский корпус Западного фронта, усилив Линевича. Не пойму, у Линевича есть резерв, у Карапаткина есть резерв, зачем оголять западный фаз? Тут в разговор вступил я. А затем, Серж, чтобы в эту брешь ударили япы, у них три армии стоят в резерве. Мощный кулак прорвет наши оборонительные порядки. Зайдет через город в тыл всем армиям одновременно. Тогда наш фронт посыпется на всем протяжении. Нет, Сэм, ты предсказатель авторитетный. Но такого быть не может. Ничего такого. Чтобы Куропаткин передавал информацию о своих действиях японцам. Все действия в этом сражении будут разыграны как по нотам. Отвлекающий удар по восточной армии. Реагируя на это, командование собирает силы у Западной. При этом свои резервы Линевич бережет. Очень похоже на то, что вскоре произойдет удар по западному фасу. Но японцы атакуют, а мы защищаемся по-настоящему. А я разве сказал, что воюют понарошку? Меня смущает другое. Как только Куропаткин проводит какое-либо передвижение войск, этим сразу пользуются японцы. Только мы отвели части, ослабив оборону, Как японцы тут же бьют в этот участок. В японском штабе. Маршал Аяма. Мы выдохлись на Восточном фронте и по центру. Необходимо вводить свежие силы. Генерал Куроки, как западная армия русских, держится, но, по сведениям разведки, оттуда сняли корпус, который держал оборону в этом месте. Значит, господа генералы, пришла пора ударить в этот ослабленный участок фронта. Вперед, мои генералы! Добудьте да нашему императору победу! Как и в случае первой атаки, русские начали концентрировать свои силы на восточном фланге за счет ослабления западного фланга, сняв с него целый корпус генерала Генгроса. После захвата ряда русских опорных пунктов, армия Куроки была остановлена на Гаутуньском перевале восточнее Мугдена. Усыпив бдительность русских атаками на Восточном фронте, 13 февраля японцы задействовали свои основные силы, состоящие из армии генералов Оки, Нодзу и Ноги, и нанесли удар по ослабленному западному флангу и центру русских. Генерал Коулбарс и его штаб получал противоречивую информацию, которую приносили порученцы с линии фронта, чего все были в некотором замешательстве в ставку прибыл лично командующий десятым корпусом генерал церпицкий господин командующий армией вы бросаете один корпус против армии нас разобьют необходимо бросить в бой не менее трех корпусов тогда можно будет говорить о победе генерал церпицкий необходимо вводить войска постепенно в бой мы должны атаковать противника но делать это крайне аккуратно помните против нас две армии генералов оку и ноги Обе армии Ноги и Оку вместе меньше нашей одной. Вы что? У нас забрали целый корпус. Генерал Каульбарс, я буду жаловаться главнокомандующему. Идите. Штаб главнокомандующего находится в нашем здании. Каульбарс оценил меняющуюся обстановку неверно, начав наступление малыми силами, вводя их постепенно. Этого не выдержал даже начальник штаба главнокомандующего генерал Сахаров. В записке Куропаткину он писал то необходимо просить командующего второй армии, чтобы он дрался действительно всей армией, а не очередными бойцами на глазах прочих войск, стоящих, как говорят, свидетелями прямо в изумлении от неполучения не только приказаний, но даже разрешения идти вперед. Виктор Викторович, не нервничайте вы так. Каульбарс очень правильно выдерживает стратегию боя. Подготовьте ему записку с рекомендациями наступать всеми силами я подпишу. В будущем на совещании у главкома Каульбар скажет, что не получал никаких записок. Вместо того, чтобы принять решительные суровые меры, бюрократы, верные себе до конца, продолжали заниматься сочинением бумажек. Никакой трагизм положений не мог повлиять на стиль руководства войсками чиновников в генеральских мундирах. На участке третьей армии билдерринга атакующая ее армия Нодзу, Была основательно потрепана и отброшена на исходные позиции. Однако, снова по приказу Куропаткина, русская тяжелая артиллерия была снята с позиций и отправлена в тыл. Это говорило о подготовке к отступлению и совсем не способствовало усилению стойкости солдат и офицеров на передовой в течение двух недель мужественно отбивавших атаки японцев. Несмотря на тяжелое положение западного, мощный восточный фланг русских не предпринимал никаких наступательных действий сев в глухую оборону. Тем временем вторая армия дрогнула и начала частичное отступление с целью перегруппировки своих сил. На позиции русских наваливались атака за атакой. Пользуясь хорошим вооружением, на нашем участке мы гасили гранатометами и огнеметами эти порывы японцев. Зато соседям доставалось. Наши парни снова возмущались. Что творит Леневич? Атаковать нужно, чтобы Аяма отвел с центра и западного фронта свои армии. А он в обороне сидит. Возможно, что это приказ Куропаткина – сидеть в обороне и не рыпаться. Леневич – старый служака, поэтому ничего без приказа делать не будет. А когда Куропаткин решал наступать? Он очень заботливый командир. В смысле? Заботиться о неприятеле. Не бросишь же теплолюбивых японцев в холодной зимней степи у стен Мукдена. Им нужно помочь перезимовать февраль и март в теплых городских домах. А под Сипином даже зимой русским на земле тепло будет, ведь он расположен немного южнее холодной России. Думаю, что в штабе Куропаткина состоялся примерно такой разговор. Все мы посмеялись над этой шуткой, когда прискакал рыбак. Братцы, похоже, всем нам пришла большая попа. Чего шумишь? Был в штабе у Ананьева, тот только что прибыл от Линевича. Армия генерала, оставив в заслоне отряда Ренекамфа, Мищенко и Данилова, Никем не тревожимая, начала отход к телену. Еперный театр. Чего делать, Сэм? Блин, смотрите, пехотинцы снова побежали. Отступать срочно, пока нас не раскатали. Прикрываем друг друга и отходим на базу.